Естественность против противоестественности. На вопрос, в чем особенность моей психологии, у меня есть два ответа для разных случаев. Если этот вопрос задает человек, сведущий в психотерапии, я говорю, что психотерапия, которой занимаюсь я и мои коллеги, не стоит ни на какой абстрактной психологической теории, а основывается на научных данных о работе мозга, о социальном поведении людей и медицине. Психотерапевты разных школ и направлений – психоанализа, гештальт-терапии, психосинтеза, нейролингвистического программирования и многих других, всего их сотни, основываются на теориях, которые придуманы их отцами-основателями. Но психоанализ, например, говорит о вещах, которые вообще нельзя никак проверить. В них можно только верить или не верить. А нейролингвистическое программирование, НЛП, использует техники, чей эффект не поддается за меру. Не хочу обвинять своих коллег в шарлатанстве, боже упаси. И проводимая ими работа может быть очень полезной для человека. Но факт остается фактом. Есть наука, а есть наукообразие. И это не одно и то же. Сноска. О пользе и возможностях различных психотерапевтических школ и направлений вы можете прочесть в книге «Чтобы не было мучительно больно». Второй вариант ответа на указанный вопрос предназначен для людей, которых, что называется, Бог миловал, и потому из всех данных о психотерапии они знают только это одно название – психотерапия. В этом случае я говорю, что психотерапия, которой мы занимаемся, ставит перед собой очень простую задачу – вернуть человеку то, что было у него отнято. Природа потрудилась над нами на славу. Она оснастила нас множеством самых разных возможностей, сложной системой психической организации с удивительными психическими механизмами и ресурсами. Но, к сожалению, наша культура пошла не рука об руку с нашей психологией, а против нее. И поэтому, как я уже говорил в книге «С неврозом по жизни», все мы стали невротиками. Мы потеряли свою естественность, потеряли самих себя. И именно в этом теперь наша цель – найти самих себя и найти мир самими собой, Используя те возможности, которые предусмотрела для нас природа. Ничего искусственного, все натуральное. Впрочем, одних психотерапевтических техник, как вы, наверное, догадываетесь, здесь недостаточно. Ведь мы вступили в наш бой, священный и правый, ни с чем-нибудь, н е с каким-то там неврозом, а с самой культурой. Не в том смысле, конечно, что культура наша плоха, а мы стремимся к бескультурности ни в коем разе. а в том смысле, что культура навязывает нам свои принципы. А навязывать их нам не надо, они и так в нас есть. Просто нужно разбудить их, вывести наружу, дать им возможность проявить себя. Иными словами, мы можем быть культурными людьми, в смысле культуры человеческих отношений, не по принуждению, а по доброй воле. И это, мне кажется, очень существенное отличие. Нам так будет и легче, и лучше. В общем, мне бы хотелось перевести разговор о нашей жизни из категории «надо» и «должен» в категории «выгодно» и «полезно». Если в результате этой реформы внешне ничего не изменится, то, по крайней мере, чувствовать себя мы будем несоизмеримо лучше. Хотя, я думаю, прогресс и в общем смысле будет налицо. Действительно, зачем нас делать хорошими? Разве мы сами по себе плохие? Зачем нам прививать любовь к близким, если она содержится в нас биологически? Какой смысл убеждать нас в том, что поступать правильно нужно, если это при нормальном подходе к делу само по себе выгодно и приятно? Наконец, почему мы должны придумывать какую-то искусственную идеологию счастья, если сама жизнь лежит совершенно в иной плоскости? Она естественна, и мы должны быть естественными, если мы хотим найти с ней общий язык. А мы хотим, нам без нее плохо. Вот, собственно, и вся хитрость. «Будьте как дети» и «В начале было слово». То есть для достижения естественности необходимо лишь понять все как есть и дальше вернуться к самим себе.